Сама Марья с соседями рассказала, о чём племянницу расспрашивали, и что-то отвечала. «Парень-то убитый, говорят, шпана колыпинская Этот. Бандит. А у нас все знают, что Ирка в городе с дурной компанией связалась. Работает в казино, где раньше её брат все деньги проматывал. Да говорят, и не работает теперь вовсе. Живёт на содержании у какого-то. Тётка об этом молчит, ей стыдно».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 Но высказываться я не стала, радуясь, что Ольга Степановна – дама словоохотливая, а в деревне действительно все на виду, и продолжила расспрашивать хозяйку. «Мы у Лаврушина в гостях были. Он нам работы сына показывал. Очень талантливые, особенно портрет Ирины. Лаврушин сказал, что сын был в нее влюблен. Дружил он с Иркой и с братом ее. Жили-то рядом. Лаврушин дом купил лет пятнадцать назад. Поначалу только на лето приезжал, и мальчишка был всё время здесь. Вот у них с Ириной любовь и вышла, дело-то молодое. Марья надеялась, что они женятся. Парень хороший, из Москвы. Только никто особо не верил, что он её замуж возьмёт. Поженихается и бросит. Он парень учёный, а Ирка кто? Кончила школу, учиться хотела, в Москву собиралась, к нему поближе, но в институт не поступила.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 Чепуха все это. Дарья Кузьминична не так давно вышла замуж? Задала я очередной вопрос. Вышла, подтвердила Ольга Степановна. Вышла, можно сказать, с горя. лёва рукастым никогда не был, а дом большой, присмотры требует. Она измучилась, все сама до да сама. Тут Мишка и подвернулся. Он хоть и запойный был, но руки у мужика золотые. Она им и прильстилась Сарай он у нее ремонтировал.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 и работа вроде не нужна стала. По дому он тоже ничего делать не хотел. Дом, говорит, не мой, так чего мне горбатиться? И с братом они характерами не сошлись. Лёва сам не пил и в других этого не уважал. Пошла ругань, а Кузьминчина привыкла жить в тишине и покое. А что ей на старости лет такое счастье? Мишка как напьётся, по деревне бродит, обиды свои высказывает, да небылицы плетёт. Какие небылицы? Что в голову придет, то и брякнет. А потом и вовсе пропал. — Пропал? — Ага, ушел на заработки и с тех пор носа не показывает. — Давно ушел, — насторожилась я. — Года три назад. С Дарьей они развелись. Он сначала ушел, и она получила развод. Или наоборот? — спросила я. — Вот этого не скажу, не знаю. — А Лев Кузьмич в время еще жив был? — Да. «А как же? Лёва помер два года назад. В своём кабинете?» «Да, сердце отказало. Умер в одночасье. Кузьминична ничего не слышала». «Очень убивалась, что брат так помер. Проститься не успели». «А когда пол в комнате провалился или в Кузьмич комнату заколотил? До того, как Михаил исчез или после?» Спосясь на меня, задала вопрос Женька. «Думаю, после».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 Патрикеев, проводив аборигенов обиженным взглядом, повернулся ко мне и сказал с намеком на возмущение. «Дай идти хоть на бутылку!» «Нет, ты посмотри!» сплеснула руками Женька, и он подхватился и потрусил за остальными. Замыкало шествие Ольга Степановна с внуком, все еще продолжая выговаривать Патрикееву, а мы с Женькой направились в дом. «Черт-те что!» бушевала подруга. «Успокойся!»